Глава седьмая Сохранить нельзя распустить В старой квартире В ряду многих адресованных ему обвинений есть одно, на которое Михаил Сергеевич реагировал особенно болезненно Ответственность за развал Советского Союза Тут он защищался решительно всякий раз напоминая, что в этом вопросе стоял насмерть и из-за категорического несогласия с решением участников Беловежского сговора и Алматинского саммита «Распустить союз» ушел в отставку. Даже если оставить в стороне вопрос, был ли у него в этой ситуации выбор, речь идет об очевидном факте. Горбачев бился за союз до конца, и не потому только, что его ликвидация лишала его страны, а стало и должности президента. Он был искренен, когда заявлял, что при условии сохранения обновленного союза готов не выдвигать больше своей кандидатуры на пост главы государства. И не одна только грустная перспектива председательствовать при распаде империи, роль от которой отказывался Черчилль угнетала. Предсказанные в его обращении к участникам встречи в Алмате драматические внутриполитические, и международные последствия распада СССР не только полностью сбылись, но и превзошли его собственные опасения. Без ответа и теперь уже навсегда останется главный вопрос – можно ли было этого избежать? Когда Горбачева спрашивали, мог ли сохраниться Советский Союз, он отвечал решительно и убежденно – да, мог. Уточняя – в обновленной форме. «подлинной федерации» или «конфедерации», что, заметим, далеко не одно и то же. Не по этой ли причине и сам термин «союз», позволявший уходить от окончательного выбора между унитарным, хотя и современным государством, и гибкой, зыбкой федерацией-конфедерацией, ему так нравился, что он держался за эту словесную оболочку едва ли не больше, чем за само содержание. Вообще, это было слово из его лексикона, дававшее возможность не рвать с прошлым, не ломать через колено памяти и патриотические чувства поколений, выросших в Союзе, защищавших его на войне и одновременно не преграждавшие пути в будущее к идеальному, новому Союзу, достойному партнеру Европейского Союза. Утверждая, что такой Союз был возможен, Он оперировал неопровержимым, хотя и некорректным аргументом. В подлинном союзе, как и в правильном социализме, мы еще не жили. Давайте попробуем. Историческую защиту Горбачеву облегчали заклятые и отныне неразлучные с ним противники и партнеры по драматическим событиям 1991 года. В открытой для любых вариантов формуле «союз сохранить нельзя распустить» именно они взяли на себя ответственность расставить в ней точки. Горбачев, конечно, прав, говоря, что зачатый и почти что выращенный им в пробирке нового огаревского процесса, зародыш нового союза, в канун своего рождения, был безжалостно убит августовским путчем прав и когда возлагает на Беловежскую тройку и послушно поддакнувших ей республиканских парламентариев, ответственность за то, что разбитую путь чистыми его мечту – Союз Суверенных Государств. Аббревиатуру ССГ некоторые расшифровывали как Союз Спасения Горбачева. Ему не позволили склеить беловежские заговорщики. Однако он сам себе противоречит, признавая – Никто иной, как Ленин, продлил жизнь Российской империи с помощью революционной идеологии, поддержанной, конечно, конницей Буденова и войсками Туркестанского округа. А если так, то как можно было сохранить эту последнюю мировую империю в век крушения всех империй, в новых созданных им самим условиях, дискредитации ленинской идеологии и посаженной на конституционную цепь непобедимой и легендарной Красной Армии. В вопросе об отношении к Союзу пролегла и главная межа, разделившая не только российскую историю в последние десятилетия XX века, но и два принципиально разных политических характера лидеров этой эпохи – Горбачева и Ельцина. Один, не пережив политически распада прежней страны, хотя и в немалой степени приблизив его, предпочел расстаться с властью, затонуть вместе с союзным кораблем. Другой, ради возвращения во власть и восхождения на ее высшую ступень, не колеблясь, этим союзом пожертвовал. Парадоксальным, а может быть как раз закономерным образом, проблема сохранения союза, сыграла роковую роль в судьбе инициатора перестройки, да и самого этого процесса именно потому, что первоначальным проектом реформа союзного государства не предусматривалась. Считалось, что перестройка все уладит. Воспитанная Михалковским текстом союзного гимна поколения реформаторов была искренне убеждена в том, что союз нерушимый действительно несокрушим, а национальный вопрос у нас разрешен раз и навсегда. Горбачеву и его окружению предстояло открыть, что при крушении тоталитарного режима не только вырвутся на поверхность сдерживаемые до того репрессивным аппаратом автономистские и сепаратистские течения, антирусские настроения националов и накопившиеся межнациональные обиды, но и общественная жизнь, и политическая борьба, и имущественные споры, разбуженные перестройкой, оденутся в национальные одежды. На смену декларативному интернационализму советского строя, после того, как рухнули его силовые подпорки, пришла не гармония дружбы народов, олицетворяемая знаменитым фонтаном на ВДНХ, а неукротимая стихия национальных комплексов и страстей. Главные перестройщики, начиная с Горбачева, оказались к этому не готовы. Слишком долго пытался он, игнорируя разогревавшийся национальный вопрос держаться поэтапного плана, согласно которому очередь до реформы Союза должна была дойти после успешного завершения политического и экономического этапов. Недоумевал и раздражался, когда республиканские элиты хотели получить все сразу, продолжал верить, что все многонациональное разноцветие российской советской империи удастся постричь под одну гребенку с помощью нового союзного договора. И хотя его политическая гомеопатия уже явно не приносила результатов, Горбачев продолжал убеждать самого себя и других в том, что народ, и особенно рабочий класс, на всем пространстве от Прибалтики до Кавказа и Средней Азии не поддержат националистов. Недооценка национального фактора как политического рычага борьбы за власть обошлась ему дорого. Большую проницательность в этом проявил Лигачев. Отбиваясь от стрел, летевших из Горбачевско-Яковлевского лагеря в сторону консерваторов, он пытался переадресовать их на националистов и сепаратистов. Именно их объявлял подлинными врагами перестройки. Размышляя о причинах запоздалой реакции на разгоревшийся у него за спиной пожар, Михаил Сергеевич нередко бывало выносил себе и своему окружению вполне трезвые и даже суровые оценки. Главный враг, делился он в разговоре по душам с тогдашним первым секретарем ЦК Компартии Грузии Патяшвили, в нас самих. Тех, кому за 50, а то и за 60. Мы, дети своего времени, запрограммированные на методы работы, которые были тогда. Позднее он разовьет эту же мысль в своих мемуарах. Мы заглядывали вперед, как бы высовываясь из окон, оставаясь туловищами в старой квартире. А значит, и поле обзора было ограничено. Ограниченность обзора будет очень скоро оплачена горькими открытиями и упущенным драгоценным временем. Если в 1985 году в своей речи по случаю «Сорокалетия Победы» Горбачев, должно быть, вполне искренне подписывался под доставшейся ему в наследство доктриной единой семьи советского народа, ставшего новой социальной и интернациональной общностью. То несколькими месяцами позже, при редактировании новой программы КПСС, уже предостерегал против опасной формулы, прогнозировавшей слияние наций, населяющих СССР, в единую советскую а в январе 87-го вовсю критиковал ученых-обществоведов, рассуждавших о национальном вопросе в духе застольных тостов. Проблема, тем не менее, как часто бывало у него, состояла не в правильных оценках, а в своевременных поступках. Слабым утешением служит то, что не он один продолжал мысленно жить в старой советской коммунальной квартире. Даже варившиеся в гуще национальных проблем местные кадры, вроде Шиварнадзе, исходили тогда из того, что национальный вопрос в СССР окончательно разрешен, и совершенно не были готовы к тому, что он вспыхнет в драматической форме. И Горбачев и Шеварнадзе слишком долго верили, что национальные конфликты, о которые начала все чаще спотыкаться перестройка, — это лишь досадное недоразумение — И их можно разрешить путем возвращения к ленинской национальной политике. А в критические моменты – с помощью прямого выхода к народу. Это удавалось в нескольких сложных случаях и самому Шеварнадзе, и Горбачеву, выступившему в ноябре 1988 года, когда ситуация в грузинской столице накалилась, с устным посланием к грузинской интеллигенции, после которого, как кто-то его уверил, Люди на улицах Тбилиси плакали и обнимались. Вот почему и в последующие месяцы он еще продолжал верить в возможность комплексного решения национальных проблем в общем контексте экономической и политической реформы и пытался заливать уже вовсю бушевавшие пожары в Карабахе, в Прибалтике и даже в канун рокового для Советского Союза референдума на Украине с помощью своих телевизионных выступлений, обращений к общественности или посланий к Верховным Советам Республик. Никто из членов нового руководства, разумеется, не прислушивался к репликам человека из прошлого, Громыка, который не забыл, как раньше обеспечивалось поддержание показного спокойствия в единой семье и время от времени изрекал на заседаниях Политбюро. «Появится на улицах армия, будет порядок». Может быть, именно поэтому недооцененный национальный вопрос в итоге взорвал Союз. а мир получил теперь уже на опыте СССР, а не одной только Югославии. Подтверждение формулы, отчеканенной польским журналистом-диссидентом Михником. Национализм есть высшая стадия коммунизма. Между тем, разгоравшиеся языки национального пламени должны были насторожить Горбачева. Они показали, растревоженные тем, что происходит в Москве, властные кланы в союзных республиках будут обороняться любыми средствами. Хворост антимосковских настроений, а этого всегда было вдоволь в союзных республиках, не требовалось даже специально заготавливать, достаточно было только поднести спичку. Первым к этому легко воспламеняющемуся материалу ее поднес сам Горбачев. В декабре 1986-го, выпроводив на заслуженный отдых одного из старейших и наиболее влиятельных членов Политбюро, первого секретаря ЦК партии Казахстана Дин Мухаммеда Кунаева, его даже не пригласили по этому поводу на заседание Политбюро. Он направил на его место знакомого секретаря Ульяновского обкома Геннадия Колбина, никогда не жившего в Казахстане несколько лет до этого он работал вторым у шиварнадзе в грузии этого опыта по меркам отдела оргпарт работы было вполне достаточно чтобы справиться со спецификой любой союзной республики решение горбачева было по советски безупречным и внешнелогичным ему требовалось завершить зачистку политбюро от последних кадров. А всем известно, в какой мере брежневизм опирался на систему договорных отношений между республиканскими боярами и центром. Первые секретари обеспечивали лояльность своих республик к Москве. В обмен на это ЦК сквозь пальцы смотрел на фактическое самодержавие, установленное ими в своих вотчинах. Собственно говоря, начал разрушение этих опор брежневского режима еще Андропов, поручив Лигачеву приступить к расследованию узбекского дела, что было расценено как жесткое предупреждение Москвы не только ташкентскому баю Рашидову, но и остальным республиканским секретарям. Приступив к своей чистке в Казахстане, Горбачев не учел, по крайней мере, две вещи. Первое – пытаться одновременно выкорчевывать режим, основанный на клановых связях и коррупции, и будить стихию общественных и политических страстей – значило как минимум осложнять себе жизнь. Второе. Заменить местного крестного отца в Союзной Республике, оставляющего в национальной почве обширную грибницу, на присланного из другого региона Варяга, совсем не так же просто, как сделать это в Москве под присмотром Старой площади и Лубянки. Результатом этого первого, явно неподготовленного вторжения Горбачевской перестройки в зыбучие пески национальных проблем стало двое убитых, по официальной статистике, и около тысячи раненых во время разгона многотысячной толпы молодых казахов, которые вслед за ветеранами войны и труда вышли на улицы алма протестуя против назначения не-казаха главой республики. За этими отнюдь не спонтанными беспорядками угадывалась уверенная рука, если и не самого отставного 73-летнего казахского руководителя то тех, кто захотел показать Москве, что пакт лояльности республики по отношению к центру, может быть расторгнут. После алма -Аты немыслимые еще недавно драматические события на межнациональной почве возникали то в одном, то в другом регионе страны. Список жертв эпохи перестройки увеличивался по мере того, как не только люди – но и принципиально новые, неожиданные для Горбачева проблемы вышли на улицы. Межэтнические конфликты, разжигаемые местными элитами, чтобы показать зубы и обозначить пределы влияния центра, были лишь первым выбросом вулкана национализма, разбуженного перестройкой. Разнообразные оппоненты новой власти, от ультраконсерваторов до ультрадемократов, гораздо быстрее, чем она сама осознали, что в многонациональной законсервированной империи национализм – универсальная политическая отмычка, дешевое общедоступное топливо, которым нетрудно разжечь костер народных страстей, чтобы изжарить любую яичницу. Следом за уличными и рыночными беспорядками пришла очередь политических демонстраций. И с этого момента, обретя политическую форму, Национализм разной расцветки начал все более открыто бросать вызов проекту Горбачева. На предоставленную им сцену вторглись совсем не те актеры, которых он ждал. Уже летом восемьдесят го ее самовольно заняли те, кому нечего было терять, поскольку у них не было ни признанных прав, ни даже своей территории. Тысячи крымских татар, потребовавших разрешения вернуться в Крым, откуда их депортировали в сталинские времена из-за обвинений в сотрудничестве с немецкими войсками. Поскольку демонстрации татар проходили на виду у всей страны и внешнего мира в Москве и носили организованный характер, их было трудно представить как выходки хулиганов или экстремистов. Михаил Сергеевич оказался перед выбором. Или применить против демонстрантов силу, изменив принципам, провозглашенным им самим с трибуны и телеэкрана, или искать политическое решение. Так замороженные национальные конфликты и драмы репрессированных народов вторглись в политическую жизнь страны, перекраивая на свой лад повестку Дня Перестройки, ломая график, который хотел установить для нее Горбачев. Для переговоров с татарами, вышедшими на московские улицы с транспарантами «Родина или смерть» и расположившимися в сквере напротив здания ЦК, был выделен главный советский переговорщик Громыко. В его богатой дипломатической практике таких партнеров еще не было. Директивы, полученные на Политбюро, возглавляемой им комиссией, звучали вполне в духе нового времени, но были трудно осуществимы. «Мы должны признать право выхода людей на улицы со своими требованиями и лозунгами», заявлял Горбачев. «Однако в рамках закона». Экстремистские замашки необходимо пресекать, нельзя смешивать властность со вседозволенностью. Но при этом нельзя отождествлять шантажистов с татарским народом. Когда же Громыко просил более конкретных указаний для возможных развязок на переговорах, дискуссия на политбюро, совершив полный круг и перебрав все варианты разрешить переезд в места прежнего проживания, выделить для них специальную новую территорию, ввести квоты на расселение и прочее. Возвращалось, как правило, в исходную точку, то есть пока оставить все как есть. Выслушав мнение, Горбачев закруглял дебаты. «Уйти от этой проблемы не удастся. Все надо основательно продумать. Крым-татарам мы отдавать не можем. Слишком много там за прошедшие годы изменилось. Надо призывать людей стоять на почве реальности». Предлагаю создать комиссию. Дополнительным аргументом в пользу статус-кво было то, что вслед за крымско-татарской проблемой пришлось бы заниматься переселением из Узбекистана в Грузию турок-месхитинцев, возвращением к своим бывшим домам высланных ингушей и немцев по Волжье. И хотя через пару недель крымских татар, утихомирив неясными обещаниями, без лишнего шума развезли по домам, стало ясно. Их выступления будут иметь далеко идущие последствия. Кавказский роковой круг Так и произошло. Уже в самом начале 1988 года, когда Горбачев был поглощен сведением счетов с консерваторами и составлением графика последующих этапов своей реформы революции, едва поднявшиеся над фундаментом строения перестройки, оказалась поддожженным сразу с двух противоположных краев, вспыхнувшей ярким пламенем проблемой Нагорного Карабаха, за которой последовал армянский погром в Сумгаите, и набиравшим силы движением за независимость в Прибалтийских республиках. Вновь пролилась кровь, появились первые сотни и тысячи беженцев перестройки, начались этнические чистки, Бегство армян из Азербайджана и выдавливание азербайджанцев из Армении. Фасад декоративного пано, изображавшего ленинскую дружбу народов, пошел крупными трещинами. Но самое страшное, как понимал выросший в предгорьях Кавказа Горбачев, состояло в том, что, едва отчалив от пристани, его корабль напоролся на рифы по существу неразрешимых вековых предрассудков и страстей. Буквально накануне Сумгаитского погрома, 26 февраля, он предпринял еще одну отчаянную попытку урезонить армянских национал-демократов, приняв в Кремле вдохновителей карабахского движения, поэтессу Сильву Капутикян и журналиста Зория Балаяна. Их привел к нему Яковлев. Горбачев распекал националистов, которые наносят удар ножом в спину перестройки уговаривал заклинал не поднимать вопрос о присоединении карабаха к армении предупреждал представляете что будет с армянами в азербайджане и их там пятьсот тысяч грозил если погрузимся в омут распри и недоверие история не простит напирал на особую моральную ответственность интеллигенции как духовного пастыря каждой нации в ту пору и сам горбачев и в еще большей степени раиса почти религиозно верили в интеллигенцию, ее облагораживающую миссию и политический потенциал, считая ее представителей своими верными союзниками по демократической реформе. Не случайно в самые острые моменты армяно-азербайджанского конфликта он предлагал призвать на помощь политикам авторитет Самеда Вургуна, Расула Гамзатова, академика Виктора Амбарцумяна. Дальнейшее развитие этого, как и многих других межнациональных конфликтов на советском пространстве, показало, насколько романтическими и даже наивными были представления Горбачева о поведении интеллектуальных элит. Как только речь заходила о межнациональных спорах, рафинированные интеллектуалы и убежденные демократы становились в бойцовскую стойку. Как это часто бывало с собеседниками Горбачева, после двухчасовой беседы по душам, Капутикян и Балаян поддались его обаянию, напору и аргументам. Прощаясь, уверяли, что преданные перестройке верят слову ее лидера и обещали не обострять карабахскую проблему. В обмен на гарантии прав армян Карабаха. «Только не поднимайте территориальный вопрос», — прощаясь на пороге кабинета, — повторял Горбачев. Удачно завершившийся разговор, как это бывало, создал у него ощущение разрешенной проблемы. 27 и 28 февраля в Сумгаите произошел армянский погром. Кровораздел Сумгаита. За два дня в городе были зверски убиты 32 человека, из них 26 армян. Багровым рубцом перечеркнул моральную репутацию перестройки. Несколько западных газет поместили рисунок, изображавший Горбачева с кровавым родимым пятном на лбу. Подобно боксеру, оказавшемуся в нокдауне, но устоявшему на ногах, он пытался сделать вид, что ничего непоправимого не произошло. Призывал сохранять хладнокровие, предостерегал от расправ, предложил направить обращение к обоим народам. «Убийц необходимо привлечь к ответу», — говорил он на политбюро. Однако действовать надо уважительно и деликатно. Мы не должны нервничать». За сумгаитскими событиями он усматривал направленный лично против него заговор антиперестроечных сил и местной мафии – проверку Горбачева. Если на самом деле это и было так, то эту проверку его политика национального умиротворения явно не прошла. Годы спустя, два разных и по характерам, и по политическим позициям человека, оба бывшие министры, один обороны, Язов, другой внутренних дел, Бакатин, независимо друг от друга, высказались по этому поводу одинаково. Безнаказанность погромщиков в сочетании с безответственностью и подстрекательскими призывами экстремистов и националистически настроенной интеллигенции вызвали в последующем эскалацию насилия, и новые, еще более многочисленные жертвы. Чтобы развести враждующие стороны, Горбачев прибег к своей излюбленной тактике, отправив одновременно в Баку и Ереван Лигачева и Яковлева. Поскольку каждый из них продолжал воевать с соперником, изложенные ими позиции Москвы оказались взаимоисключающими. В результате в обеих республиках Горбачева стали воспринимать Как человека неспособного держать слово. Чтобы избежать перерастания конфликта в вооруженное противостояние, глава государства принял решение ввести с августа 1988 года в Нагорном Карабахе прямое правление центра, назначив своим наместником в Степана Керте Аркадия Войского. Был ли у него реальный план развязывания Карабахского узла, или он просто, как и в других случаях, Надеялся, что страсти утихнут, горячие головы образумятся и все как-нибудь рассосется. Да и существовал ли вообще рациональный выход из Карабахского тупика? Третий путь между возвращением к традиционным советским методам искоренения буржуазного национализма и Горбачевским обещанием принять любую формулу, о которой договорятся между собой лидеры двух республик. Вульский считает, что такой шанс был. И упустив его, Горбачев отдал инициативу в руки экстремистов. Сравнивая Горбачева и Андропова, он отмечает. «Михаил Сергеевич – чудный, порядочный человек, сильный политик, но слабый государственный деятель. Ему не хватало духу стукнуть кулаком. Когда я обращался к нему из Степана Керта за помощью в кризисной ситуации, он мог в ответ сказать «решай сам насчет чрезвычайного положения». В ноябре 1989 года, безрезультатно завершив свою миссию, Вольский возвратился в Москву. Для центра ее итог был равнозначен политическому фиаско. К тому времени на национальной союзной карте тревожно мигали уже не только Карабах, а целая гирлянда красных лампочек. В ночь с 8 на 9 апреля 1989 года взорвалась ситуация в Тбилиси. Разгон войсками Закавказского военного округа и силами МВД, демонстрации сторонников Звиада Гамсахурдия, требовавших выхода Грузии из СССР и одновременной ликвидации автономии Абхазии, привел к многочисленным жертвам. 19 погибших, главным образом женщин и сотни раненых. Тбилисская трагедия переросла в острый московский политический кризис. О том, что обстановка в грузинской столице на Калина, Горбачев узнал, прилетел в Москву в 10 часов вечера из Лондона. Во время ритуального выездного заседания Политбюро в здании Внукова-2 он принял рапорт от председателя КГБ Чебрикова, в мрачных тонах обрисовавшего ситуацию и сообщившего о мерах, включавших директивы военным, которые в отсутствие генсека договорились принять собравшиеся днем у Люгачева члены Политбюро. Выслушав триумвират в составе Легачева, Медведева и Чебрикова, на хозяйстве во время своего отсутствия Горбачев никого не оставлял. Он велел Шеварнадзе и секретарю ЦК Разумовскому, сговорившись с грузинским руководителем Патиашвили, вылететь в Тбилиси. Поговорив со своим преемником, который явно не хотел, чтобы ему на помощь летел московский десант, Эдуард Амвросиевич свой отъезд отложил и отговорил ехать Разумовского. Патяшвили решил использовать выторгованную отсрочку, чтобы урегулировать конфликт своими силами. Ночью на площади перед домом правительства, заполненной митингующими, пролилась кровь. Счет за нее предъявлять оказалось некому. Вернувшийся из-за границы Горбачев был непричастен к принятым в его отсутствие решениям. Уехавший на следующий день в отпуск Лигачев имел стопроцентное алиби шварнадзе не успел к роковому часу. Спрашивать оставалось сорудовавших саперными лопатками солдат и их командиров. Тем не менее, случившееся нанесло авторитету Горбачева огромный ущерб. Начать с того, что тень тбилисских событий легла на торжественное открытие Первого съезда народных депутатов СССР, собравшегося несколько недель спустя. В самой Грузии апрельская трагедия перечеркнула политическую биографию Путяшвили, проложив дорогу к власти его заклятому врагу и противнику союза с Москвой Гамсахурде. Примерно так же два года спустя вильнусские события превратят в неоспоримого лидера литовской нации Ланцбергеса. В ближайшем окружении Горбачева тяжелый личный конфликт окончательно испортит его отношения с Лигачевым на которого, как на одного из главных, ответственных за эту трагедию, укажет доклад парламентской комиссии Собчака. Да и взаимоотношения главы государства с армейским начальством, посчитавшим, что он подставил армию, возложив на нее ответственность за кризис, спровоцированный политиками, с этой поры серьезно осложнились. тернистый путь Горбачева по Кавказским горам не был бы завершен, если бы после Сумгаита Степана Керта, Еревана и Тбилиси, он не привел его в Баку. К драме января 1990 года Москву и Баку подталкивали и покинувшие Армению тысячи беженцев, осевших в бакинских в школах и пионер пионерлагерях, и углубившийся конфликт вокруг Нагорно-Карабахской автономной области, и, разумеется, азербайджанские националисты упрекавшие своих сограждан в том, что те отстают от армян и грузин, являясь послушными вассалами Кремля. Примерно за год до бакинских событий, в мае 89-го, под свежим впечатлением от белисской драмы, Генсек говорил на заседании Политбюро, «Мы признали, что и во внешней политике сила ничего не дает, а уж внутри тем более не должны и не будем к ней обращаться» оповещая таким образом национал экстремистов Кавказа, что отныне применение силы со стороны центра исключается. Он, не желая того, поощрял, чтобы его ловили на слове или заставляли опровергать самого себя. Примеры народных фронтов в Грузии и Прибалтийских республиках показывали азербайджанцам, что чем острее и драматичнее противостояние с Москвой, тем больше возможностей у национальных элит рекрутировать новых сторонников. Кое-кому было важно спровоцировать союзные власти на силовую акцию, чтобы смыть с азербайджанских националистов пятно сумгаитского погрома. Когда столь разные силы приходят к выводу, что завязавшийся политический узел способен разрубить только насилие, ждать его вспышки недолго. К услугам и политиков, и экстремистов всегда вдоволь фанатиков, всевозможных фундаменталистов и провокаторов. Начиная с ноября почти по всему Азербайджану и в особенности в его столице шли митинги, организованные Народным фронтом. Противостояние с союзной властью принимало все более острые формы. Было предпринято несколько попыток разрушить пограничные сооружения на советско-иранской границе. Начались перехваты дальнобойных грузовиков, курсировавших по дорогам и остановки поездов. Власть и местная, и союзная взирала на происходящее, не двигаясь, как загипнотизированное. Бесчисленные заседания, шифровки в центр и обратные звонки, призывы договариваться, профилактические увещевания лидеров Народного фронта, которые уже и сами теряли контроль над событиями, результатов не давали. Переброшенные на всякий случай в помощь местной милиции дополнительный контингент войск МВД ссср 11 тысяч человек, не реагировал на происходящее. То ли из-за отсутствия команд, то ли из-за того, что азербайджанское руководство разделилось между теми, кто сочувствовал националистам, и теми, кто ждал, чем все кончится. Как и не трудно было предугадать, все кончилось скверно. 13-15 января по Баку прокатилась лавина антиармянских и антирусских погромов. Но даже после этого Горбачев продолжал колебаться и оттягивать принятие, как он предчувствовал рокового решения о введении армии. Чем больше нажимали министры и силовики, чем отчаяннее становились сводки заброшенного в боку политического десанта, во главе с Примаковым, тем отчетливее он осознавал, что переход рубикона насилия будет означать для него и для перестройки. Пересечение не только политического, но и психологического рубежа. Только когда из Баку пошли сообщения о зверствах разбушевавшейся толпы, людей выбрасывали с верхних этажей многоэтажных зданий, обливали бензином и поджигали. Когда перед осажденными зданиями ЦК и правительства воздвигли символические виселицы, Горбачев покорился традиционной участи правителя империи в баку на усмирение беспорядков были откомандированы язов и бакатин напутствуя их крючков и даже яковлев говорили о необходимости преодолеть синдром тбилиси и проявить твердость министры потребовали не только устного поручения главы государства но и юридического мандата указывал введение чрезвычайного положения горбачев попробовал было как в случае с карабахом укрыться за фразой Будете действовать по обстановке. Но когда оба министра отказались без указа вводить войска, а из Баку, как с палубы тонущего корабля, раздался очередной СОС Примакова, сообщившего о подготовке толпы к штурму, он решился. «Летите! Указ придет следом!» И, сняв телефонную трубку, сказал Лукьянову. «Анатолий, давай текст!» Прежде чем его подписать, сделал еще один, видимо, отчаянный шаг. Позвонил человеку, от которого не мог ждать помощи. Скорее, имел основание подозревать, что тот не без злорадства наблюдает за происходящим. Гейдару Алиеву. По словам самого Алиева, который в то время жил в Москве фактически под домашним арестом и присмотром КГБ, Горбачев, возложив на него ответственность за беспорядки в Баку, потребовал повлиять на события. Бывший член Политбюро, естественно, ответил, что не имеет никакого отношения к происходящему. Вряд ли отправивший его вслед за Кунаевым в отставку генсек мог ждать другого ответа. Вечером 19 января в Баку был взорван энергоблок телецентра, и даже умеренные руководители Народного фронта, собиравшиеся призвать население и прежде всего женщин и детей уйти с улицы и площадей, утратили контроль над происходящим. Город остался во власти наступавшей армии и стихии. Новая кровь забрызгала стандарт перестройки и ее лидера. В своих мемуарах Михаил Сергеевич пишет «Урок, который я вынес из всей этой трагической истории, власть не в состоянии обойтись без применения силы в экстремальных обстоятельствах». Эти слова в тексте книги подчеркнуты. Цена усвоенного ему урока по официальным сводкам 121 погибший, 700 раненых и десятки пропавших без вести. Скованный Балтийской цепью Январь 90-го вообще выдался для Горбачева тяжелым. В самый канун Бакинской драмы он был вынужден не только мысленно, но и физически перенестись на совсем другой край империи, расползавшийся, как ветхое одеяло, в Прибалтику. В неочередной пленум ЦК, созванный в связи с решением съезда Компартии Литвы отделиться от КПСС, командировал Генсеков в Вильнюс, чтобы он собственноручно навел порядок в мятежной парт В Литву Михаил Сергеевич отправился с Раисой Максимовной в боевом и даже приподнятом настроении информация которой снабдил его Крючков, возможно, уже тогда приступивший к подготовке следующего, вильнюсского января 1991 года. Обнадеживающе расписывало растущее влияние интернационалистского крыла Временного ЦК Компартии на платформе КПСС во главе с Буракевичусом, а подобранные Болдиным телеграммы с мест и обращение трудовых коллективов подтверждали, что не только русскоязычное меньшинство, но и многие литовцы стоят за союз. Разумеется, поездка обещала быть непростой. Но такие политические вызовы, сравнимые с выходом к митингующей аудитории Верховного Совета или Пленума ЦК, тонизировали его. В таких ситуациях он мобилизовался и показывал свои лучшие качества лидера. Так, по крайней мере, было до сих пор. Горбачев настраивался, развязав литовский узел, преподать урок высшего пилотажа не только заблудившемуся местному партийному руководству во главе с бразаускосом, но и агрессивным критикам в Москве, обвинявшим его в попустительстве националистам и слабовластии. Собираясь в поездку, Горбачев говорил своему помощнику Шахназарову, «Понимаешь, я просто не могу им уступить». Эта фраза отражала не только браваду привыкшего к победам полководца, но и понимание жесткого выбора, перед которым он был поставлен своим собственным ЦК, возложившим на него эту невыполнимую миссию, поскольку проигрыш практически был неизбежен при любом варианте ее завершения. Суть ситуации по-военному четко сформулировал в январе 1990 года Язов, Если одна из республик уйдет, Горбачев кончен. Но если он использует силу, чтобы этому помешать, тоже. Увы, на этот раз и, пожалуй, впервые в истории доселе триумфальной перестроечной кампании, Горбачев, подобно Наполеону, неосмотрительно вторгшемуся в Россию, отправившись за шерстью, вернулся стриженным. Поначалу он еще надеялся переубедить, переговорить, наконец, припугнуть своих собеседников и слушателей. «Хочу, чтобы вы размышляли. Уйдя из Союза, Литва сойдет на обочину истории». Однако почти везде наталкивался на стену глухоты к своим аргументам и призывам. Психологический перелом, считает Бразаускас, наступил в канун отъезда. Когда Горбачев, выступая перед интеллигенцией, уже в который раз спросил «Так что же, хотите уйти?» И в ответ услышал из зала солидарное и мощное «Да». В машине они ехали втроем. Горбачев, Бразаускас и Раиса. Все молчали. Потом Горбачев сказал «Никому не обращаясь. «Что с ними случилось?» И тут же без перерыва «Надо бы выпить». Прощаясь на аэродроме с Бразаускасом, он проронил, глядя в сторону. «Да, я вижу, вы сделали выбор». Ему пришлось лишь просить литовцев подождать с принятием решения о выходе из Союза до выработки соответствующего закона. Вместо доклада Пленуму о том, как ему удалось переубедить руководство местной компартии и отговорить целую республику от опрометчивого шага, Он вынужден был публично признать неудачу и констатировать, что все аргументы и политические способы удержания Литвы, а стало быть, и остальной Прибалтики в составе Союза, исчерпаны. Оставалось только применение силы. Угнетенность Михаила Сергеевича имела двойную причину. Он не только не смог достичь поставленной цели, но и обнаружил, что разучился творить политические чудеса, Даже его противники, наблюдавшие по телевидению, как самоотверженно ратовал Горбачев за союз, понимая, что вряд ли они смогли сделать это лучше, не злорадствовали. Союзники, как могли, утешали. Выступая на возобновившем работу пленуме, член ЦК, народный артист СССР Ульянов сказал «Мы все видели, что Михаил Сергеевич рубить дрова не намерен». Он не изменил своим убеждениям, понимая, что сила, насилие, репрессии не решат проблему. Но какой ценой удается удерживать этот курс? Проигрыш в зимней литовской кампании 1990 года стал для Горбачева серьезным политическим и психологическим ударом. Следовало задуматься над этим уроком, ведь оставалась нерешенной головоломкой «будущая судьба государства». Исходя из своего видения будущего союза, Горбачев надеялся, что задуманная им демократизация, создавая условия для самовыражения большинства, позволяет изолировать экстремистов и, стало быть, работает на союз. Однако, оказавшись на минном поле национализма, колесница перестройки потеряла скорость. Казавшаяся безупречная схема, как часто бывает со схемами в политике, не сработала практически ни в одной республике. К Прибалтике же она оказалась и вовсе неприменима. Обнаружилось, что вопреки заверениям Буракевичуса, Крючкова и Болдина, не только буржуазные националисты, но и большинство населения Литвы Отвергала этот, навязанный сталиным в 1939 году, насильственный союз с СССР и стремилась к независимости. Получалось, что в этом случае демократия и союзника Горбачева в обеспечении единства страны превращалась в противника. Инициатор перестройки оказался перед невозможным выбором. Между углублением демократии, обеспечивающим свободное волеизъявление масс, и сохранением Союза. В отличие от Закавказских республик, в Прибалтике к тому же не было выступлений вооруженных экстремистов и погромов, не лилась кровь, позднее ее прольют посланные из центра части. И поэтому не находилось убедительных оснований прибегать к державной силе для восстановления конституционного порядка. Национальное движение в этих республиках ставило центру хитроумную ловушку двинувшись не против течения перестройки, а по нему, заставляя Горбачева подтверждать делами собственные обещания, лишь на шаг опережая его график и заданный им темп движения. Но этого оказалось достаточно, чтобы в Прибалтике перестройка сбилась с ноги. Делегаты 19-й Конференции от Литвы представляли почти в такой же степени компартию Литвы, как и Сайудис, только что появившийся на свет возглавлявший его Ландсбергис, выступая осенью 1988 года на сессии Верховного Совета СССР, заявил «Новая эпоха перестройки, связываемая с именем Михаила Горбачева, обретет смысл только тогда, когда ранее превращенные в ложь слова приобретут иное значение». Под руководством этого профессионального музыканта и лидеров других прибалтийских республик Их сводный оркестр играл вроде бы по горбачевским нотам, но в несколько ускоренном темпе, и этим расстраивал генсеку всю союзную симфонию. Когда он пытался умерить их пыл, сдержать наиболее нетерпеливых призывами не забегать вперед и обещаниями создать новый, настоящий союз, федерацию, в котором мы еще не жили, то не учитывал по меньшей мере два обстоятельства. Во-первых, для большинства политиков, да и жителей Прибалтики, перестройка и само появление в Кремле такого руководителя выглядели как неожиданно появившийся просвет в облаках – окно возможностей, которое в любой момент может захлопнуться. Основываясь на собственном опыте, они хорошо представляли, чего можно ждать от имперской бюрократии и от союзной репрессивной машины. И потому психологически были лучше, чем он подготовлены к тому, что на их территории, еще тогда гипотетический август 91 может наступить в любое время. Во-вторых, до своей поездки в Литву Горбачев, по-видимому, просто не мог представить, что в составе Советского Союза есть республики, точнее говоря, целые народы, просто не желающие жить не только в старом Сталинско-Брежневском но и новом Горбачевском союзе с Россией и готовы заплатить за свое освобождение любую цену. Поэтому его попытки воздействовать на эстонцев, литовцев и латышей цифрами оказываемой помощи, данными о полной зависимости их экономики от остальной страны и пророчествами экономического краха не производили эффекта. То, что этот очевидный для многих в Прибалтике и за ее пределами факт, стал открытием для Генсека ЦК КПСС, имеет свое объяснение. Выросший на многонациональной южной окраине России, да еще воспитанный риторикой интернационалистской идеологии, он считал Советский Союз естественной формой сожительства разбросанных по его территории больших и малых народов, перемешавших своей крови за долгую российскую и советскую историю. Ему еще предстояло осознать историческую, культурную и, можно сказать, цивилизационную отстраненность прибалтов от евразийской смеси православной и мусульманской культур. Не он и специфики их исторической памяти. В ней, в отличие от памяти других советских наций, еще были свежие и реальный опыт существования в виде независимых государств и шок от сталинского аншлюса, Которые для многих, как ни чудовищно это звучало для русских, отнюдь не был предпочтительнее вероятного гитлеровского. Наконец, немаловажная экономическая особенность. Когда жители Прибалтики сравнивали свой уровень жизни с соседями, они заглядывали через забор Советского Союза не на соседствующие с республиками Кавказа и Средней Азии государства Третьего мира, а на процветающих финов и скандинавов мысленно представляя себя на их месте. Приученные за годы партийной карьеры воспринимать всю территорию Советского Союза как равномерно закрашенную одной красной краской шестую часть суши, Горбачев не сразу осознал и особенности международно-правового статуса балтийских государств, аннексированных СССР на основе пакта Молотова-Риббентропа что так и не было признано США и некоторыми западноевропейскими государствами. Об этих уроках истории ему достаточно быстро напомнили не только новые парламенты в Вильнюсе, Риге и Таллине, единодушно денонсировавшие решения своих предшественников о вступлении в Союз, но и его внешнеполитические партнеры и, прежде всего, американцы. Не только стихийному интернационалисту Горбачеву но и его более профессионально подкованным с точки зрения международного права советникам, понадобилось время, чтобы удостовериться, что среди во всем равных советских республик есть менее равные или, во всяком случае, безнадежно утраченные для безоблачного общесоюзного будущего. Шахназаров вспоминает, что поначалу, задумывая реформу Союза, новый генсек рассчитывал, разумеется, сохранить в нем все республики. Потом, когда мы поняли, что с Прибалтами из-за их настойчивости и внешнего давления, главным образом американского, это не получается, сказали себе. Давайте удержим остальное, тем более, что на остальных, вроде бы, ни вне, ни внутри никто не претендует. В этих терминах шел разговор. Американцы, кстати, давали ясно понять, что за вычетом Прибалтики остальной союз – наше дело, и они не заинтересованы в его дестабилизации. Другой помощник, Черняев, пишет, что для него самого момент прозрения наступил летом 1989 года, когда полуторамиллионная живая Балтийская цепь соединила столицы трех республик. Одна пятая население Прибалтики вышло тогда на улицу, чтобы с опозданием на 50 лет таким образом проголосовать против еще не найденных к тому времени секретных протоколов приложений к Советско-Германскому пакту. Я сказал тогда себе, что их уход из СССР можно остановить только танками. Балтийская цепь захлестнулась на шее Горбачева. Смысл урока, преподанного ему в Литве, состоял в том, чтобы напомнить. Свои политические чудеса, причем подлинные, без всяких кавычек, он мог творить до сих пор, пока разумом, инстинктом, интуицией Врожденным здравым смыслом угадывал и предугадывал направление хода истории, следовал ему и расчищал перед ней дорогу. Как только он начал забирать в сторону от ее невидимого фарватера, попробовал двинуться назад, волшебная сила ушла из его пальцев. Оказавшись перед тяжким для него выбором, продолжение перестройки или сохранение союза, Горбачев в тот момент выбрал союз, надеясь, что ему удастся словчить, и не пожертвовать при этом перестройкой. Так он встал на путь, который привел его к проигрышу того и другого. И опять-таки Вильнюс. Роковой для него Вильнюс. На этот раз 1991 года возвестил ему эту перспективу. Тогда уже не только красные лампочки, а сирена тревоги оповестила, что он идет на рифы. Горбачев дал полный назад, но было поздно. Русская карта Разные по темпераментам Кавказа и Прибалтика стали в 1989-1990 годы первыми полюсами национальной напряженности на необъятном политическом пространстве перестройки. Как это свойственно любым империям, идеологическая империя, в которую из колониальной российской превратился Советский Союз, В этом смысле не стало исключением. Окраины пробудились раньше, чем центр. Пока Горбачев был занят тем, что тормошил своими призывами перестроиться российскую провинцию и аппаратную глубинку, республиканские элиты взяли резвый старт. Народные фронты, возникшие в Прибалтике, как великий почин, начали распространяться по всей территории СССР захватывая вслед за Кавказом Молдавию, Среднюю Азию, и добрались до Украины, где в декабре 1989-го прошел съезд Руха. Поскольку изначально их лидеры заявляли о себе как об убежденных сторонниках и законных сыновьях перестройки, Горбачев в немалой степени под влиянием Яковлева, вернувшегося из своей прибалтийской поездки с успокоительным диагнозом, Идут активные перестроечные процессы. Относился к ним благодушно и даже поощрительно. «Народные фронты – это не оппозиция КПСС», – говорил он на Политбюро. «Надо просто идти в них работать, чтобы не отбросить во враждебный КПСС лагерь. Действовать надо уверенно, отсекать экстремистов, но не отождествлять с ними большинство, которое составляет 90%. Куда они денутся?» Перебесятся за нами правда. Однако по мере того, как фронтовики входили во вкус уже не одной только политической борьбы, но и отвоевывали позиции у государственной власти, а значит, у Москвы, тональность его высказываний стала меняться. Особенно после того, как завоевывая на новых Горбачевских выборах ведущие позиции в республиканских парламентах, представители фронтов начали бросать прямой вызов союзному центру. Дальше и быстрее всех в этом направлении продвигались все те же прибалты. Вскоре со своим решением о праве Вето на союзные законы к ним присоединилась Грузия. К 1989 году национальный вопрос перебрался в категорию основных политических приоритетов. Горбачев же, полностью поглощенный бурями, разыгравшимися в новорожденном союзном парламенте и политическим ледоходом в Восточной Европе, реагировал на потрескивание внешней оболочки союза с явным отставанием. Поначалу он решил отделаться переносом на более ранний срок пленума ЦК по национальному вопросу, до которого все не доходили руки. Его провели в сентябре 1989 года. Но принятые им решения уже мало кого интересовали, и главное, почти ни на что не могли повлиять. И хотя формально вопрос о новом союзном договоре на пленуме был поставлен, только следующей весной Горбачев заговорил о необходимости ускорить его разработку, чтобы нейтрализовать желание республик уходить из СССР. Будущий союз виделся ему разнообразным, позволяющим держать одних за ошейник, других на коротком, третьих на длинном поводке. Сам же он активно подключился к этому процессу только весной 1991 года, когда жить Союзу оставалось всего несколько месяцев. И все-таки главное, что просмотрел он в этот период, были не входившие во вкус республиканские сепаратисты, а пробуждавшаяся и, конечно же, поощряемая его политическими соперниками с разных флангов идея российского суверенитета. В принципе, Советский Союз мог бы пережить подъем национального и регионального сепаратизма и даже от падения отдельных плохо прижившихся кусков, но только не измену союзной идеи со стороны России. Между тем, именно это, казалось бы, немыслимая перспектива, обретала реальные очертания, став сначала психологическим и только потом уже политическим отражением обиды миллионов русских за то, что их записали в оккупанты, в стране, которую они считали от века своим отечеством, и в колонизаторы внутри империи, где они ни в чем не чувствовали себя привилегированной нацией. Да и высказал первым это чувство обиды на несправедливое отношение к русским, Не политик, а писатель Валентин Распутин. Выступая на Первом съезде народных депутатов в июне 1989 года, он неожиданно бросил в лицо представителям республик. «А может, Россия выйти из состава Союза, если во всех своих бедах вы обвиняете ее, и если ее слаборазвитость и неуклюжесть отягощают ваши прогрессивные устремления?» Тогда эти слова многие, включая Горбачева, восприняли как простительное проявление эмоций творческого человека, далекого от политики. Разделить традиционную вековую Россию и Советский Союз, ставший после 1917 года ее законным наследником, и по существу просто новой реинкарнацией, казалось попросту невозможным. Но не прошло и года, как выяснилось, что в ситуации начавшегося распада прежнего многонационального государства, его титульная нация – русские, ощутив и внутри страны, и на мировой арене угрозу своему наследному великодержавному статусу, начинают превращаться из имперской нации в этническую, национальную привыкнув к положению неоспоримого старшего брата, по отношению к которому младшие братья в советской семье ведут себя почтительно и боязливо. Русские не могли не реагировать болезненно на издержки подлинного равноправия и тем более на обидные и незаслуженные, по мнению многих, попытки сведения исторических счетов с Россией со стороны националов. Этот накапливавшийся в российской народной среде агрессивный потенциал уязвленного национального самолюбия был достаточно быстро востребован политиками самой разной ориентации и, прежде всего, горбачевскими конкурентами. С русской, точнее говоря, российской карты против него практически одновременно, хотя и с разных сторон, зашли сразу два основных оппонента – Лигачев и Ельцин. При этом один обвинял в том, что он попустительствует националистам, разваливает союз и тем самым разрушает историческое наследие русского народа, пуская на ветер завоевание нескольких поколений советских людей, обеспеченные их самоотверженным трудом и оплаченные лишениями и жертвами. Другой, напротив, в том, что генсек-президент недостаточно решительно рвет с прошлым и цепляется за архаичные структуры централизованного союзного государства с единственной целью – упрочить свою личную власть. Армию Лигачева составила партийная номенклатура, убедившаяся в том, что дальнейшее продвижение по пути Горбачевской политреформы, лишив ее власти и прикрытия государственного силового щита, оставит один на один с населением которым она привыкла командовать, но с которым разучилась разговаривать. Его мстительного гнева она имела все основания бояться. В ополчение Ельцина вошли разбуженные трубами перестройки, но не привлеченные Горбачевым к процессу перераспределения власти в стране советские разноченцы, журналисты, сотрудники научных институтов, прославившиеся впоследствии на министерских постах младшие научные сотрудники, преподаватели политэкономии, ИСТМАТа и прочие обществоведы, а также просто активные и инициативные представители творческой интеллигенции и полулегального бизнеса, которым по разным причинам оказался заказан путь в номенклатуру. Главными преимуществами этой легкой конницы демократов перед закованными в аппаратные латы партийными ратниками. Были профессиональное образование, способность к выживанию в любой среде, воспитанная непростой советской реальностью и не в последнюю очередь возраст. Кроме того, в отличие от партийных функционеров, терять им было практически нечего. Приобрести же они могли, еще может быть, того не зная, все помимо синдрома национальной обиды и униженности в собственном доме, собирала людей вокруг Ельцина, поднявшего флаг защитника российских интересов. Обывательская вера в то, что избавившись от нахлебников в лице союзных республик, которых не только защищает, но и кормит и поет Россия, она сама сможет за 3-4 года войти в число наиболее развитых, процветающих наций мира. Эти раздававшиеся им направо и налево обещания в сочетании с умело-эксплуатируемым имиджем чуть ли не репрессированного партийного диссидента и борца с аппаратными привилегиями позволили ему к весне 1990 года стать самой популярной политической фигурой в стране. Горбачев наконец-то обнаружил зарождавшийся у него в тылу политический потенциал русского вопроса. Верный своей методе скольжения вперед на двух лыжах, он приурочил к проведению пленума ЦК по национальной политике решение о создании российского бюро в ЦК, которое сам же и возглавил, надеясь, что в очередной раз, раздвоившись как Янус, сможет собственноручно нейтрализовать новые угрозы. Вслед за Ельциным и Лигачевым, и он по-своему использовал русскую карту ввел в состав президентского совета того самого Распутина, который пригрозил выходом России из Советского Союза. Однако, оставаясь президентом союзного государства, видевшим свою главную миссию в его сохранении, он не мог так же успешно, как и в сфере политической реформы, одновременно исполнять роли Папы и Лютера. С одной стороны, охранять и оберегать целостность страны а с другой провоцировать русский национализм, даже в таком номенклатурном виде, в популистских, то есть разрушительных для Союза целях, как это делали его оппоненты. Острая борьба за то, кому в конце концов удастся завладеть российским плацдармом, главной стратегической позиции с которой открывались отличные возможности для обстрела Союзного Центра и виды на Кремль развернулась на первом съезде народных депутатов РСФСР вокруг кандидатуры председателя Верховного Совета. Из двух фаворитов, Ивана Полоскова и Бориса Ельцина, Горбачев сделал открытую ставку на первого. Не потому, что тот был действительно его креатурой. Он справедливо видел в этом ортодоксальном парта-парачике. Меньшую потенциальную угрозу для себя, чем в быстро набиравшем популярность новообращенном россиянине Ельцине. Но эту битву за более устраивавший его вариант, Горбачев проиграл. Так, кстати, не раз бывало, когда, поддавшись естественному искушению, он выбирал обманчиво легкий путь, как, например, позднее при собственном избрании президентом не всенародным голосованием, а гарантированным ему съездовским большинством. Не помог и необычный, не предусмотренный протоколом его приезд на заседание съезда российских депутатов, чтобы вдохновить сторонников партийной кандидатуры. Последовавшее за этим избрание Ельцина принесло последнему двойную победу, ибо произошло вопреки открытому нажиму президента СССР. Вместе с Горбачевым выборы своего ставленника на пост российского спикера проиграл и Лигачев. Видимо, поэтому в преддверии 28-го съезда КПСС, негласно возглавляемая им и уже фактически автономная часть партии, не захватив парламентского плацдарма, решила отбросить условности в отношениях с собственным генсеком. Так, на крестьянском съезде куратор сельского хозяйства Лигачев в открытую назвал президента предателем, развалившим страну и социалистическое содружество и пообещал бороться до конца. А в июне 1990 года состоялся съезд антигорбачевской по духу и идейной платформе российской компартии, на котором ее первым секретарем был избран Полосков. Участвовавший в его работе Михаил Сергеевич выслушивал грубости, сносил не только грубости, а махровую дикость, отвечал на вопросы провокационные, глупые, есидные. «Путанно, многословно, сумбурно, иногда не умея выразить того, что хотел, или сознательно плутал, чтобы не было ясно», — вспоминает Черняев. Набравшему избыточное количество должностей Горбачеву, не жаль было расстаться с чисто символическим и мало кому известным постом председателя Российского бюро ЦК КПСС. Но лиха беда начала. С остальными должностями ему предстояло расстаться в течение последующих полутора лет. Несмотря на то, что в их отношениях всегда искрило, летом 1990 года Горбачев и Ельцин, переступив через инцидент с Полосковым, завязали непродолжительный летний роман, поводом для которого стала программа «500 дней». То, что и Ельцин, и Горбачев поставили под ней свои подписи, конечно, не могло радовать тех в их окружении, кто тянул каждого из вожаков в свою сторону. Инициативу похорон программы взяло на себя правительство Рыжкова. Премьер и его зам Абалкин пригрозили в случае ее принятия отставкой. К ним добавились руководители силовых ведомств, чей бюджет собирались существенно урезать, и возглавляемый Лукьяновым союзный парламент. По мнению народного депутата СССР, академика Рыжова, на Горбачева в этот момент, очевидно, очень сильно надавили, а может быть даже и поставили ультиматум. Он, один из пяти сопредседателей межрегиональной депутатской группы МДГ, рассказывал, что ему позвонил человек из органов, знавший его еще по Московскому авиационному институту, и предложил встретиться конфиденциально у метро «Сокол». Во время пятиминутной встречи тот, не входя в подробности, настоятельно посоветовал Рыжову в сентябре уехать из Москвы и вообще на время пропасть из поля зрения. Тогда, говорит академик, я не придал значения этому товарищескому совету и вспомнил о нем лишь в одно сентябрьское утро, когда позвонил приятелю и сказал, что к центру Москвы движутся бронетранспортеры. Позднее последовало разъяснение, что происходила запланированная дислокация войск, подтянутых к столице для уборки картофеля. Значит ли это, что августовский путь мог оказаться сентябрьским? Так или иначе, столкнувшись с резкой оппозицией программе «500 дней» и своему тактическому обручению с российским лидером, Горбачев отступил, поручив академику Аганбегяну отразить в президентской программе основные элементы документа Шаталина-Явлинского и соображения рыжкова балкина Как бывало и в прошлом, компромисс, вместо того, чтобы удовлетворить всех, не устроил никого, а главное подарил повод Ельцину уже в октябре заявить, что Горбачев изменил прежние договоренности, что его поведение он рассматривает как предательство, сказав, что отныне Россия свободна от обязательств и будет разрабатывать свои варианты экономической реформы. В своей речи в Верховном Совете РСФСР Ельцин объявил, что республике предстоит выбирать из трех вариантов – отделяться от Союза, требовать от Центра создания коалиционного правительства или введения карточной системы, поскольку программа, представленная Горбачевым в союзный парламент, невыполнима. Это было официальным объявлением войны. Гипотетический Марьяш расстроился, так и не дойдя до брачной церемонии, а с ним исчезли и шансы, если они вообще были, на мягкую реформу союза при участии или, как минимум, без активного противодействия российского руководства. На экстренном заседании президентского совета Горбачев дал волю эмоциям, решив немедленно выступить по телевидению. «Этого спускать нельзя. Этот паранойя рвется в президенты, а окружение наускивает его. Если смолчу, что народ скажет?» Его собственное окружение, в свою очередь, разделилось на два лагеря. Лукьянов, Крючков и Рыжков подталкивали президента не давать спуску Ельцину. Шеварнадзе, Медведев, Осипьян, к которым потом присоединились помощники, уговаривали не поддаваться эмоциям и не терять самообладание. В конце концов, остыв, Горбачев пришел к выводу, что надо подняться над этой провокацией. Телевизионный отлуп было поручено сделать Лукьянову. Убедившись несколько дней спустя, что российский лидер блефовал, и его едва замаскированная угроза поднять народ на забастовки и демонстрации против союзного центра не реализовалась. Горбачев решил в очередной раз предложить ему мировую, поручив Болдину организовать их неофициальную встречу. По оценке самого Горбачева, хотя она и была непростой, все-таки позволила ослабить напряженность. Болдин же, присутствовавший на встрече двух лидеров, Считает, что она состоялась слишком поздно и уже ничего не могла поправить в их отношениях. Ельцин не был способен перешагнуть через накопившиеся обиды и уязвленное самолюбие. Подняв знамя антисоюзного восстания, Россия возглавила парад суверенитетов, увлекая своим примером не только другие союзные республики, но и некоторые собственные автономии. Расчет был очевиден. Разберемся с союзной властью, а там будет видно». Подспудно же в головах членов ельцинского окружения, заглядывавшихся на Кремль, звучала фраза, неосторожно брошенная Михаилом Сергеевичем. «Куда они денутся?» Пока не дошло до полного разрыва с российским руководством, Горбачев мог относительно спокойно, если не насмешливо, реагировать на эпидемию Декларации о суверенитете. С которыми вслед за Россией после июня 1990 года выступили Украина, Белоруссия, Северная Осетия, Армения, Туркмения, Таджикистан, Коми, Карелия, Гагаузская Республика, Удмуртия, Якутия, Приднестровье, Южная Осетия и Иркутская область. Однако уже к октябрю вошедшие во вкус Суверены начали, помимо чисто декларативных политических заявлений, принимать решения, которые не могли оставить безразличным союзный центр. Так, если объявление Татарстаном 15 октября Национальным днем памяти погибших при защите Казани от войск Ивана Грозного можно было снисходительно проигнорировать, то заявление Народного фронта Молдавии о необходимости присоединения республики к Румынии или введенные Верховным Советом Казахстана запрет на проведение испытательных ядерных взрывов на полигоне в Семипалатинске представляли собой прямой вызов авторитету и полномочиям главы государства. Поступая таким образом, новая власть в республиках лишь имитировала российскую, которая пыталась методом рейдерского захвата прирезать себе дополнительную политическую территорию, отбирая ее у центра. Возникало впечатление, что в Ельцинском штабе был объявлен конкурс на такие популистские шаги, которые бы создавали политические проблемы Горбачеву и позволяли обойти его с демократического фланга. Так родились импровизации на тему фермерства в русской деревне, объявление о возобновлении празднования Рождества и обещание найти выход в затянувшемся споре с Японией о Курильских островах. 24 октября, чтобы положить конец половодью суверенизации, Верховный Совет СССР принял закон, подтверждающий приоритет союзных законов над республиканскими и местными. И в этот же день, то ли дразня, то ли провоцируя центр, российский парламент проголосовал за закон, устанавливающий на территории РСФСР приоритет республиканского законодательства перед союзным. Возникла патовая ситуация, в которой Горбачеву оставалось либо смириться с дерзостью отпущенных им на волю республик и капитулировать, либо стукнуть по столу кулаком и напомнить своим подданным, что он еще царь. Сделать это можно было, попытавшись вернуться в недавнее еще генсековское прошлое, к чему подталкивали некоторые партийные консерваторы из его окружения. Или мощным прорывом вперед вернуть себе политическую инициативу? Из двух взаимоисключающих вариантов Горбачев выбрал оба. Но поскольку совместить их было затруднительно, начал действовать как водитель, забуксовавший в грязи машины. Подал назад, чтобы потом с разгона преодолеть препятствия. Взятый в кольцо очагов республиканской смуты, зажатый в тиски между правительством и Верховным Советом, разъяренными его заигрыванием с Ельциным с одной стороны, и начавшими его открытую травлю за консерватизм, радикал-демократами с другой, осажденный обостряющимися экономическими проблемами и преследуемый призраком приближающейся холодной и, вероятно, голодной зимы. Горбачев решил перезимовать в блиндаже сильного государства. Последним толчком, сподвигшим его на такое решение, стала ноябрьская демонстративная обструкция со стороны депутатов Верховного Совета. Дискуссия пошла в разнос. В критике слабовластия президента и требованиях его отставки начали сближаться антиподы, ортодоксы и радикалы. И вновь, как уже отмечалось, Это чувство опасности мобилизовало и тонизировало Горбачева. Откликаясь то ли на паническую реакцию членов Политбюро, утверждавших, что ему предъявили ультиматум, то ли на дружеский нажим руководителей ряда союзных республик, а, скорее всего, реагируя на близкую к открытому бунту атмосферу в зале заседаний Верховного Совета. Он предстал на утро перед парламентариями в боевой раскраске сильного лидера. В непривычно короткой для него 20-минутной речи он в нескольких пунктах изложил программу укрепления исполнительной вертикали. Правительство преображалось в работающий под непосредственным руководством президента СССР кабинет министров. Совет Федерации, объединяющий республиканских секретарей, повышал свой статус, а президентский совет, раздражавший парламентское большинство количеством пригретых в нем либералов, во главе с Яковлевым, распускался и уступал место грозному Совету Безопасности. Именно этому знаковому шагу, символизировавшему готовность Горбачева порвать со своими духовниками-демократами и и перейти под крыло охранников-государственников, с энтузиазмом аплодировала депутатская группа «Союз», еще накануне требовавшая его отставки. «Нам придется поправить» сказал в своем окружении Михаил Сергеевич, выходя с заседания. Этот крен в сторону консерваторов он объяснял прежде всего самому себе тем, что страна оказалась не готова выдержать взятый темп преобразований. Демократы проявили себя безответственными критиканами, из-за чего центр настроений и ожиданий общества начал смещаться вправо. Соответственно, за ним следовало передвинуться и тому, кто отвечал за сохранение общественного равновесия – центристу Горбачеву. Тем не менее, несмотря на все его старания, как и его политического советника Шахназарова, облечь новый курс в термины «новой философии центризма», примеряющий на словах реформы и стабильность», «политический класс», слушал его в полуха. Номенклатуру, как всегда, интересовали не слова, а кадровые решения – кто уйдет и кого назначат. Первой кадровой жертвой нового курса стал министр внутренних дел Бакатин, которого консервативная оппозиция уже давно обвиняла в мягкой телости и попустительстве националистам. Во время очень душевного разговора Горбачев объяснил ему, что пришел час уходить. Вторым, хлопнув дверью и заявив на съезде народных депутатов о надвигающейся диктатуре, ушел Шеварнадзе. Наконец, после того, как под Новый год из Конституции убрали упоминание о президентском совете, без официальной должности и работы остались Яковлев, Примаков, Шаталин, Медведев. Петраков, чья должность помощника по экономическим вопросам в Конституции не упоминалась, Решил не ждать черной метки и сам подал заявление об отставке. На очереди были новые назначения и новые имена, которые станут печально знаменитыми в августе 1991 года. Надвигался и сам 1991 год, последний на историческом веку Советского Союза и в политической биографии его первого президента. Побег из Кремлага Кроме нескольких официальных титулов, унаследованных Горбачевым от своих предшественников, генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР, Верховного Главнокомандующего и других, был еще один неофициальный, обычно никем не оспариваемый. Правителя не мифологической империи зла, изобретенной спичрайтером американского президента, а новой, мировой, коммунистической. Ибо если споры насчет того, был ли Советский Союз цельным государством или продолжал оставаться империей, не прекращаются и по сей день, то никто не оспаривает факта, что Москва с помощью политических, экономических и военных рычагов контролировала обширную зону мира. То, что население советской метрополии во многих отношениях жило беднее и труднее, чем в зависимых от нее государствах, не меняло существа дела, как и то, что целостность и внутренний порядок в этой империи обеспечивались не колониальной администрацией, а местными братскими партиями и интернационалистской идеологией. И хотя побеги из соцлагеря Кремлага, как и из любого другого, случались, Они были успешными только тогда, а может быть именно поэтому, когда на самом деле беглецы попадали не на волю, а в соседнюю камеру. Пример Югославии и Китая это подтверждает. Настоящие же мятежи в его бараках, будь то в Берлине в 1953, в Будапеште в 1956 или Чехословакии в 1968, всякий раз безжалостно подавлялись. Конечно, Советскому Союзу и его правителям эта внешняя империя досталась прежде всего как трофей, оплаченный героизмом и миллионами жизней советских людей, отданных за победу над нацистской Германией и решающий вклад в освобождение Европы. А короновали вождя на владение и управление ею партнеры по Большой Тройке, собравшиеся в Ялте в феврале 1945 года. Черчилль и Рузвельт В июле-августе того же года в Потсдаме было завершено юридическое оформление сделки. Раздела Европы. Отрывая от себя последнее, советская держава тратилась на содержание расширявшейся семьи братских стран. Поскольку эти затраты, как и расходы на ВПК, проходили в сущности по пиаровской статье бюджета. Поддержание мирового статуса и имиджа. Однако к тому времени, когда под контроль Горбачева перешли все кремлевские кнопки, Советский Союз с его надорвавшейся экономикой уже не мог позволить себе ни статуса второй военной сверхдержавы, ни ранга последней мировой империи. По мнению академика Петракова, Третью мировую войну мы проиграли именно потому, что начали к ней всерьез готовиться, тратя от 75-ти, до 80% совокупных усилий национальной экономики на оборонку и содержание своих зарубежных клиентов в Восточной Европе и в Третьем мире. Вот почему новое политическое мышление, предполагавшее избавление СССР от бремени гонки вооружений и необходимости стратегического состязания с США, было отнюдь не плодом романтических мечтаний политика-любителя, а результатом вполне трезвых и, увы, неутешительных подсчетов. Что, кстати, объясняет, почему, особенно на первом этапе перестройки, принятие принципиальных решений Политбюро по этим вопросам было практически единодушным. Уже к закату Брежневского правления стало ясно, что Советский Союз не может позволить себе ни нового расширения своей империи, что доказал Афганистан ни даже сохранение ее прежнего влияния, что все более красноречиво демонстрировала Польша, где коммунистический режим теснили католическая церковь и солидарность. Единственным способом сохранения временного, имперского статуса для советских руководителей оставалось поддержание устрашающего облика для внешнего врага и грозного лика для обитателей соцлагеря. Затем и другим не скрывалось уже ни способностей, ни решимости реально применить силу. Еще до Горбачева на внутренних проговорах в Ореховой комнате Кремля советское руководство пришло к вполне определенному решению. Даже в условиях фактического захвата власти в Польше солидарностью не может идти речь о повторении новой Чехословакии 68-го или Афганистана 79-го, то есть о военном вторжении. Брежнев, чтобы не расхолаживать поляков, загадочно говорил первому секретарю ЦК ПОРП Станиславу Каня, «Вы должны справиться с вашей контрреволюцией сами. Войска мы не введем, но если понадобится, то введем». Не желая разгадывать эти шарады и полагаться на благоразумие старших братьев, сменившие Каню, войцах Ярузельский, Сам ввел чрезвычайное положение, как гарантию от ввода в Польшу советских войск. Понятно, что положение в соцлагере для Горбачева стало в сущности таким же срочным программным делом, как и снижение расходов на ВПК. В первые месяцы перестройки он говорил на Политбюро. «Дальше такое продолжаться не может. Мы просто надрываемся. В отношениях с соцстранами нам пора переходить на обоюдный интерес». Кроме того, мы не должны брать на себя ответственность за дальнейшее развитие их внутренней ситуации. Он, несомненно, имел в виду не одну только Польшу, но и полупридушенную режимом Николая Чаушеску и сапогом секуритати Румынию, и полунормализованную Чехословакию, и относительно процветающую ГДР, которая, как ласковый теленок, интенсивно сосала двух маток – СССР и ФРГ. Некоторые из обвиняющих Горбачева в том, что пустил по ветру итоги Второй мировой войны, объясняют столь легкое отношение к уходу советских войск из ГДР и Восточной Европы тем, что он принадлежал к невоевавшему поколению. Для Брежнева, Устинова, Громыка, потерявшего на войне брата и немало других белорусских родственников, закрепленные в Потсдаме результаты войны были священны вспоминает о своих беседах с отцом Анатолий Громыко. Хорошо знавший Андропова, его помощник Вольский считает, Юрий Владимирович не отступился бы от Ялтинского раздела Европы, скорее из прагматических, чем идеологических соображений. По этой же логике Горбачеву было проще, чем предшественникам из поколения фронтовиков расстаться с той пол Европой, которую советские солдаты прошагали, проползли. Однако с этим не согласны фронтовики из его ближайшего окружения. Аргументов у них тоже хватает. Первый – память об отце-фронтовике, которого Михаил Сергеевич обожал. Во время визита в Польшу он нашел госпиталь, где тот лечился после ранения. Кроме этого, у него, как и у большинства советских людей, свой поминальный список. Скорбный столбик фамилий Горбачевых, выбитый на деревенском памятнике в Привольном, не позволявший забыть о трагедии войны. Недаром свой доклад, посвященный 40-летию Победы, Горбачев в какой-то момент читал со слезами на глазах. Это то, что, естественно, объединяло его с предшествующими руководителями партии, как и со всеми пережившими и помнившими войну согражданами. Отделяло, наверное, понимание, что навечно зацикливаться на прошлом нельзя никому, а тем более политикам. За послевоенные годы в мире, в Европе и Германии выросли новые поколения, которые не несут ответственности за горе, причиненное их отцами и дедами другим народам. «Да и мы, например, с Черняевым фронтовики, — говорит Шахназаров, — прекрасно понимали необходимость смотреть в будущее, хотя и сами воевали с немцами. Поэтому, как могли, поддерживали Горбачева в отходе от психологии холодной войны». Вообще же, разделительная линия проходила в этих случаях, как и во многих других, не по поколениям, а по убеждениям. Например, в германском вопросе самыми ревностными фундаменталистами, считавшими, что немцев нельзя выпускать из рук, были и циковские, и мидовские германисты. Для них даже Брежнев был слишком либерален. Горбачев же готов был двигаться вперед, Не цепляться за прошлое не потому, что недооценивал национальные интересы, просто он оказался способен понять новую ситуацию. В конце концов, именно Деголь, вождь французского сопротивления, стал отцом франко-германского сближения. Не цепляться за прошлое для Горбачева означало прежде всего изменить характер взаимоотношений с руководителями стран Варшавского договора и отказаться не только от доктрины Брежнева, превратившейся в гирю на ногах советской внешней политики, но и от навязывания другим большевистской модели социализма, особенно в условиях ее коренного пересмотра у себя дома. На первом же совещании с руководителями этих стран в Москве в ноябре 1985 года разговор должен был быть таким доверительным, что даже Яковлев и Медведев не были допущены в зал и подслушивали переговоры в кабине переводчиков. Горбачев объявил, отныне каждая партия и ее руководство несут полную ответственность за происходящее в собственной стране. Смысл сигнала был ясен. На наши танки, ради сохранения вас и ваших режимов у власти, не рассчитывайте. Договорились, что содержание московских разговоров останется закрытым. Надо было дать лидерам время для выстраивания своего внутреннего календаря реформ с учетом того, что предполагалось осуществить в Советском Союзе. Не все участники совещания восприняли прозвучавшее предупреждение всерьез. Одни, потому что хорошо изучили манеру каждого нового лидера начинать с этих ритуальных слов, а заканчивать командованием младшими братьями, карой за строптивость и поощрением нефтью за лояльность. Другие, опять-таки зная советские порядки, не были уверены, что он действительно сможет осуществить все, что обещает. А даже если и решится, то ему не позволит это сделать свое же окружение. Искушенные знатоки кремлевских порядков без особых иллюзий воспринимали декламацию Горбачева, держа в уме вполне реальную перспективу, что завтра придется кивать и поддакивать кому-то другому, например, Лигачеву. Особенно скептически был настроен перевидавший многих советских руководителей болгарский лидер Тодор Живков. Он полагал, что хорошо их изучил и покупал полную свободу поведения у себя в стране такими показными демонстрациями лояльности Москве, как согласование со старой площадью текстов своих выступлений на пленумах ЦК БКП или периодическими напоминаниями о предложении включить Болгарию в состав СССР, в качестве 16-й Союзной Республики. Неудивительно, что его личные отношения с новым советским руководителем с самого начала не заладились. По вполне понятным причинам не переносил Горбачев Николая Чаушеску. Раздражал его и Хоникер, который не только не собирался вводить у себя перестройку, но и не скрывал своего неодобрения опасным половодием демократии, затопившим СССР, и грозившим выплеснуться за его границы. Даже мудрый Яна Кадр, который, казалось бы, должен был радоваться тому, что к власти в Кремле, наконец, пришел человек, настроенный, как и он, придать социализму человеческое и европейское лицо, поеживался и озабоченно расспрашивал Крючкова, знакомого ему еще с 1956 года. Не лихачит ли советский генсек, подстегивая реформу на опасных исторических поворотах? С понятной настороженностью следил за этими демократическими экспериментами и особенно за стремительным сближением Горбачева с западными лидерами Фидель Кастро. Опасавшийся, что увлекшись разменом фигур в блиц-турнире с американцами, тот сдаст им Кубу. Заехав в 1989 году на Остров Свободы после армянского землетрясения, Горбачев постарался как мог успокоить команданта объяснив, что свобода выбора не исключает выбора в пользу социализма. Фидель, не страдавший от комплексов лидеров восточноевропейских государств, где коммунисты пришли к власти благодаря Красной Армии, с такой расшифровкой нового политического мышления, согласился. Из всех руководителей стран соцсодружества он с самого начала выделял, пожалуй, только генерала Войцеха Ярузельского. Они не только симпатизировали друг другу, но и в своей внутренней политике продвигались к одной и той же цели – передачи государственной власти от монопольно правившей партии демократически избранным институтам. Однако при всем разнообразии оттенков своих отношений с лидерами отдельных бараков социалистического лагеря, личных симпатиях и антипатиях, когда ударная волна перемен, поднятая перестройкой, достигла Восточной Европы, Горбачев практически пальцем не пошевелил, ни чтобы быстрее избавиться от одних, ни чтобы помочь сохраниться или прийти к власти другим, включая его восторженных союзников-реформаторов. Прав он был или нет, но во всяком случае остался верен принципу, которым, однажды сформулировав его, то ли объяснял, то ли оправдывал свое непонятное многим бездействие. Мы не вмешиваемся в их внутренние дела. Пускай разбираются сами. Разбираться самим Горбачев предоставлял руководителям стран даже с теми их проблемами и историческими кризисами, к которым Советский Союз имел самое прямое отношение. Например, подавление антикоммунистического восстания в Будапеште в 1956 году и казнь Пражской весны в 1968 году. И в том, и в другом случае, на вопрос, почему он тянет с осуждением действий советского руководства в этих странах, что особенно контрастировало с его поведением. Михаил Сергеевич отвечал, не надо создавать дополнительные трудности для нынешнего руководства. В Венгрии это означало поберечь Яноша Кадера, а потом сменившего его Каруя Гросса. В Чехословакии не обидеть Густава Гусака и Милыша Якиша. Конечно, не только застенчивая позиция советского руководства, не желавшего признать свою ответственность за совершенное, и незапаздывание Горбачева определили исход бархатных революций в большинстве стран Восточной Европы, приведших к власти неумеренных реформаторов, а антикоммунистическую оппозицию. Политический маятник, видимо, при всех обстоятельствах должен был уйти из одной крайней точки в другую. Тем не менее, в этих вопросах сполна проявился присущий Горбачеву и не всегда окупавший себя прием. Идти вперед, как бы на полшага позади спровоцированных самим событий и процессов, под их прикрытием, как пехота за танковой броней. Рациональное политическое объяснение этому у него было всегда наготове. готове. Надо, чтобы общество созрело и ощутило предлагаемую инновацию как свою потребность а не полученную сверху директиву. Однако этот рецепт не универсален и иногда, особенно в критических ситуациях, подрывает авторитет плетущегося за событиями лидера. Напрасно поцелали к нему своих гонцов и приезжали сами, напрашиваясь на смотрины кандидаты в местные Горбачевы из Восточной Европы чтобы предупредить его о том, что группа товарищей в Политбюро БКП созрела для отстранения от власти Живкова. Приехавший вместе с ним в составе делегации его будущий наследник Петр Младенов под предлогом, что забыл надписанную Горбачевым книгу, на минуту вернулся в кабинет. Услышав от Младенова эту будущую новость, Михаил Сергеевич кивнул головой, но в ответ не произнес ни слова. Напрасно Легачев с трибуны очередного пленума после посещения ГДР и Чехословакии бил в набат по поводу сдачи позиций мирового социализма и предательства Москвой своих друзей. Напрасно Международный отдел ЦК докладывал генсеку свои соображения, как помочь друзьям благополучно пройти опасную зону турбулентности. Горбачев оставался поразительно, необъяснимо, бесстрастен и невозмутим. Конечно, если вспомнить, что происходило в 1989-1990 годах во внутренней империи, его можно понять. Не до того. Сам он, однако, подводит под свое тогдашнее бездействие политические аргументы. Я ни в коем случае не хотел вводить доктрину Брежнева наоборот, навязывать правильный социализм. Главное свое влияние на ситуацию и направление перемен в соцстранах мы могли осуществить тем, что делали у себя. Так ведь в сущности и происходило. Тем более я не хотел предлагать в руководство этих стран новых наместников, а значит опять перекладывать всю ответственность на Москву. Его традиционный ответ на упреки в том, что даром отдал Восточную Европу и особенно ГДР. Отдал кому? Им же самим. Да и по какому праву мы должны были считать, что приобрели их навечно? Все, конечно, не так просто. И сегодня оппоненты могут обоснованно возразить «Отдал восточных братьев Западу, прямиком в НАТО, которая поглотила их, не поморщившись и не подумав в порядке взаимности, также продемонстрировать новое политическое мышление и проявить хотя бы вежливую сдержанность». Горбачев защищается, цитируя заверения большинства своих западных партнеров той эпохи бейкера Мейджера, митерана и коля которые официально заявляли что в случае объединения германии нато ни на дюйм не продвинется на германской территории на восток что же касается других стран членов варшавского договора говорил он если бы не развалили союз вопрос о расширении нато ни в одной западной голове никогда бы не возник претензий стало быть не к нему а к тем кто развалил А это, как известно, путчисты Августа и заговорщики Беловежской пущи. Президент же, до конца сражавшийся за Союз, тут ни при чем. Игра в Союз На вопрос, мог ли выжить Советский Союз, еще и через 30 лет после его исчезновения, можно получить самые разные ответы. Одни будут говорить, что смерть этой последней империи, пережившей свой исторический срок благодаря забальзамировавшей ее идеологии и эффективному тоталитарному режиму, с крахом того и другого, была естественной и закономерной. Другие скажут, что эту архаичную клетку, в которую были заключены не только разные нации, но и разные цивилизации и, в сущности, разные исторические эпохи, нельзя было сохранить с запертой навсегда. Третьи, и среди них сам Горбачев, настаивали, «Союз нужно и можно было сохранить». Как ни парадоксально, именно насильственная смерть «Союза», убитого августовским путчем и добитого контрольным выстрелом в Беловежской пуще, дает им, если не дополнительные аргументы, то возможность отстаивать свою позицию ибо, напоминая, что СССР умер неестественной смертью, они получают возможность утверждать, что эта кончина не была неизбежной. Это предположение невозможно доказать, но зато и нельзя опровергнуть. Различие ответов объясняется еще и тем, что, произнося слово «Союз», его защитники вкладывали в него разные содержание Одни говорили о Союзе реальном, просуществовавшем 70 лет, и ставшим важным этапом российской истории. Горбачев же имел в виду «союз желательный», тот, в котором мы еще не жили. Он говорит о нем столь убежденно, как и о настоящем подлинном социализме, который мы, не успев построить уже до неузнаваемости, извратили. Увы, его проект остался неосуществленным, и, может быть, это и есть главное, исходящее от высшего авторитета, истории. Подтверждение того, что он был неосуществим. Других аргументов у нее нет. Своей перестройкой Горбачев из лучших ли побуждений, как пытался объяснить сам, из-за политической некомпетентности, как утверждал Громыко, или изменчески следуя подсказкам из-за рубежа, как считал один из инициаторов августовского путча Шенин, вынул из каркаса советского государства главные скрепы. Партийный аппарат, сменивший царскую бюрократию, он лишил прежней монопольной власти. Армию ослабил сокращением расходов на оборону и унизил, позволив третировать советские войска за рубежом и даже в ряде союзных республик как оккупантов. Что же касается его разрядки в отношениях с Западом, то она, лишив Советский Союз закадычного врага, обрушила бастионы той осажденной крепости, в атмосфере которой привыкло существовать советское общество и от которой зависела стабильность государства. Он не мог не сознавать, что падение Берлинской стены неминуемо приведет к трещинам в стене Кремлевской. Об этом свидетельствует высказанная им однажды, как это нередко бывало о себе в третьем лице, мысль. Единственное, что сделал Горбачев, отказался от насилия как основного средства осуществления государственной политики. Этого оказалось достаточно, чтобы государство развалилось. Однако, если он отдавал себе в этом отчет, почему не отступал от замысла, смертоносного для судьбы традиционного централизованного государства? На что рассчитывал? Трудно заподозрить первого президента СССР в желании умышленно развалить возглавляемое им государство. Это подтверждает не только его публичные заявления. «Я участвовать в похоронах Союза не буду», предупреждал он Ельцина и Назарбаева во время их тайной вечери в Новоогареве в конце июля 1991 года. Чтобы сохранить Союз ненасильственными методами, Готов был пойти почти на любые компромиссы с наседавшими на него республиканскими президентами. Принять любое наименование и юридический статус – не федерации, так конфедерации – пойти, как Ленин, на свой Брежский мир, подписав союзный договор с теми, кто согласится. Если не с пятнадцатью или двенадцатью, то хоть с восемью, даже с пятью республиками. И все во имя того, чтобы сохранить хотя бы оболочку союзного государства, которую потом собирался заполнить новым содержанием. Отступая и маневрируя перед напором процессов дезинтеграции, явно вышедших из-под контроля, он продолжал заявлять, что видит выход не в возвращении к прежней, жестко централизованной структуре, что было, кстати, возможно только ценой уже большой крови а в эластичной, напоминающей Евросоюз-формуле с сохранением за центром вопросов безопасности, внешней и социальной политики и координации экономической деятельности. Конечно, в такой умозрительной схеме изначально было много противоречий. Беря за образец Евросоюз, автор этой модели игнорировал, что тот строился снизу, а не сверху, что это был процесс прежде всего экономического сближения полностью суверенных государств. Горбачев хотел построить свой новый союз сверху на основе джентльменской договоренности между республиканскими элитами, то есть рассчитывал перейти от полицейско-бюрократического централизма к цивилизованной интеграции, сэкономив на огромными издержками фазе разбегания советской галактики. Агитируя за новый, мягкий союз, Он опирался на существующий уровень интеграции, превосходящий западноевропейский. Объяснял, что нерационально ломать сложившиеся кооперативные экономические связи и негуманно резать по-живому людские судьбы, разрушать семейные узы. Были ли эти чертежи Горбачева миражами, политической маниловщиной? причудливым, чисто русским сочетанием готовности довериться очередной научно-исторической догме с верой в чудеса? Еще один из вопросов, оставленных 1991 годом без ответа. Ясно лишь, что, рассуждая подобным образом, Горбачев игнорировал то, что в политике, особенно российской, игнорировать нельзя совокупную взрывную силу властолюбия элит и беспредела русской смуты пытался наложить кальку с чертежами Европейского готического собора на воронью слободку, барские удельные рефлексы и байский национализм. Значит ли это, что он в сущности не знал той страны, которую хотел одновременно раскрепостить, реформировать и заставив одних скинуть мундиры надзирателей, других робу заключенных, переодеть всех в скроенные по последней моде европейское платье, Скорее всего, он просто оказался, как и многие в его тогдашнем окружении, подлинным хомо советикус, воспитанным системой советским человеком, уверовавшим в то, что вся страна населена такими же, как он. Да и откуда было взяться на этой должности другому? И все же отмахнуться от его видений, сказать, что задуманное им чудесное преобразование Союза невозможно, было бы упрощением. Легче всего, оглядываясь на прошлое, заявить, что все было предопределено, что рано или поздно попытки Горбачева жонглировать растущим количеством горящих булав закончатся падением их всех, как это и произошло. И все же никто не может сказать, как развились бы дальше события, не произойдя августовский путь, ведь новый союзный договор был согласован и готов к подписанию. Инерция послушания Кремлю и сидящему в ней начальнику еще не выветрилась тогда из костей и спинного мозга республиканских лидеров, включая Ельцина и агрессивных критиков Горбачева из Союзного Верховного Совета. Недаром, вплоть до самого Путча, Горбачеву удавалось укращать и тех, и других, опираясь и на авторитет общесоюзного мартовского референдума, когда более 73% проголосовали за сохранение союза и на обещание значительно расширить рамки автономии союзных и даже автономных республик в рамках нового союза. Даже когда он угрожал своей отставкой, как ни парадоксально, эта желаемая многими его противниками перспектива до поры до времени пугала их и заставляла отступать. После Пуча ситуация радикально изменилась. Горбачев продемонстрировал как тем, так и другим, что не готов выполнять роль хозяина, по которому соскучились одни и вожделели другие, и не подходит для нее. Он раньше всем своим поведением, тем, что позволил публично критиковать себя в парламенте, на глазах у многомиллионной телеаудитории. Тем, что терпел хамство оскорблявшего его и Раису Харьковского таксиста, депутата Сухова, может быть, в большей степени способствовал разрушению тоталитарного режима, чем своими политическими реформами. И таким образом расшатывал основы империи, лишив ее императора. После августа 91-го участь Единого Союза была предрешена не только потому, что большинство союзных республик поспешило выступить с декларациями независимости. На горизонте восходило новое политическое светило – Борис Ельцин, с которым многие жители России, посчитав себя обманутыми перестройкой, готовы были связать надежды на очередное чудо и в чьи обещания собирались инвестировать как финансовую пирамиду политического Мавроди. Свои акции готов был вложить в победителя ГК-чипистов и Запад, которого в это время интересовал один вопрос. Чей палец, Горбачева или Ельцина, будет нажимать на ядерную кнопку? Именно об этом в лоб спросил Майкла его друг Джордж Буш на последнем мини-саммите в ноябре в Мадриде. Если бы Борис Ельцин решил в послеавгустовские дни, даже приняв условия игры в Союз, которые центр из последних сил пытался навязать отныне уже формально суверенным союзным республикам, Выдвинуть свою кандидатуру на пост президента СССР на предполагавшихся выборах, он, скорее всего, победил бы. Никто не знает, что стало бы дальше с Союзом, но то была бы уже другая, не Горбачевская глава его истории. Как написал позднее в мемуарах сам Ельцин, этот путь для него был заказан. Он с отвращением отверг предложение своих хозяйственников въехать в служебную квартиру президента на улице Косыгина, откуда съехали Горбачевы, и не мог заставить себя сесть в его кресло. «Я психологически не мог занять место Горбачева», написал российский лидер, не подозревая, что лишь констатирует очевидное. С уходом со своего поста первого и последнего президента СССР В завершившейся истории созданного государства это место останется занятым навсегда.